Остается в истории. Поэтому-то Боря Миркович сейчас наводит порядок на улицах, а он, Симович, формирует кабинет. Симович еще раз оглядел собравшихся и тихо сказал, «Прошу голосовать, господа». Единогласно. Благодарю вас. Позвольте мне предложить кандидатуры военного министра и министра внутренних дел. Господа Ильич и Будиславлевич. Нет возражений? Единогласно. Благодарю вас. «Теперь вопрос о моем первом заместителе. Я думаю, не будет возражений, если этот пост предложить Владка Мачеку». «С ним уже был разговор об этом?» — спросил Чубрилович. «С ним поддерживается постоянная связь», — солгал Симович и вдруг каждой своей клеточкой ощутил гордость за то, что он, именно он, может так говорить с министрами, что он, именно он, может давать такие ответы, которые в крайнем случае вызовут лишь молчаливое несогласие, но в силу того, что произошло здесь только что, дискуссии не подлежат. И оценив это свершившееся, Министры быстро переглянулись. Премьер ответил исчерпывающе ясно. Протокольная авторитарность, заложенная в сознании высших правительственных чиновников, являясь фактом типическим, хоть и загадочным, Объяснить это можно лишь тем, пожалуй, что каждый из них готовит себя к тому, чтобы занять место лидера и проигрывает в сознании возможность того или иного допуска в поведении, проецируя этот допуск для себя, помогла Симовичу в первый же момент, и он посчитал это победой, тогда как на самом деле это было поражение». Когда у премьера появляется убеждение «это мое мнение, а все другие мнения неверны», тогда на смену дискуссии приходит директива, которая хороша лишь в армии, да и то в определенные моменты. Господин премьер сказал Милан грол «Звонили из семи посольств». Отсаждают журналисты, аккредитованные в Белграде. Главный вопрос, который всех нас волнует, это вопрос о будущем министра иностранных дел. Я хочу предложить кандидатуру нынешнего посланника в Москве Милана Гавриловича. Думаю, что назначение министром человека, успешно работающего в Москве, внесет определенное равновесие в баланс политических сил. «Гаврилович отсутствует, а новый министр должен сейчас немедля объявить миру, как он думает ориентировать внешнюю политику страны», — ответил Симович. «Немцы верят лишь сын Сармарковичу», — сказал Костич. «Ради сохранения мира, ради того, чтобы договориться с Берлином, Я бы считал целесообразным предложить Сынцер Марковичу портфель министра иностранных дел. Тогда давайте вернем и Цветковича, воскликнул Тупонанич. И скажем немцам, что сегодняшней ночью мы просто пошутили. Это их вполне устроит. Профессор Нинчич, признанный специалист в области международного права, сказал Слободан Иванович. Он вне блоков, и немцы ни в коем случае не заподозрят его в коалиции с левыми силами. Я считаю, что его кандидатура будет самой приемлемой на пост министра. В такие сложные моменты, какой сейчас переживает наша Родина, чем спокойнее имя внешнеполитического лидера